Глава 6 Детектив Фокс. На парковке знакомый регулировщик помахал приветливо рукой и поднял вверх большой палец, оценивая транспорт детектива. Фокс, величественно кивнув, взялся за руль и только снял самокат с подножки и начал открывать крылья, готовясь к взлету как перед глазами мелькнуло зеленое окно интерфейса домашнего вызова. Огромное, оно травмировало мозг вспышками, закрывая обзор. Естественный мир — газ, уступая пространство внутреннему интерфейсу. «Не сейчас, мама!» — раздраженно прошептал детектив Фокс, собираясь все же разогнать самокат и взлететь. Тем более регулировщик ждал, и надо было насладиться моментом. Рама транспорта олела красным, надраенный гудок сверкал бронзой. Резина на толстых колесах еще не успела покрыться пылью. Аппарату было два дня, и Фукс не мог нарадоваться новой покупке. Такого у него раньше не было. Практически без пробега и еще без тотальных поломок, разбивания в дребезги. «Ух, сейчас погоняет!» Попугает прохожих и автомобилистов. Мама была настойчива. Впрочем, как всегда. Зеленый прямоугольник виртуала яркими вспышками замелькал перед глазами, раздражая Фокса и закрывая ему обзор. Не давая двигаться, гася любую активность. «Да, мама», — обреченно простонал полицейский, закатывая транспорт снова на стоянку. Регулировщик разочарованно повернулся к нему спиной, теряя интерес. Мимо по тротуару прошла пара молоденьких девочек, совсем рядом, чуть ли не задевая. Соблазнительные. Из тех, что очень следят за собой и на улицу, выходят практически без одежды, всячески подчеркивая свои плюсы. Есть от чего взмокнуть. Фокс пытался смахнуть зеленый экран перед глазами, но не так просто было отмахнуться от мамы. Кокетливо улыбаясь и оборачиваясь, Та из девушек, что была сферической башней волос, проворковала. Ответь маме, голубок. Не заставляй ее ждать. Вторая, блеснула жемчугом зубов, подмигнула. Милая шляпа, я бы такое поносила. А какой самокат? М -м -м -м. Смеясь, покачивая бедрами, они медленно уходили, ожидая, что красавец-полицейский непременно возьмет их в оборот наденет наручники, обыщет, отшлепает и обязательно, наигравшись, в конце выпросят телефончик. Ведь они такие соблазнительные. Разве можно устоять?» Фокс тяжело сглотнул. Боязнь женщин проявилась в этот момент как никогда и стала острой, спина взмокла. Зеленое окно интерфейса замелькало с новой силой. Теперь все люди оборачивались и в их взглядах читалось порицание. Не отвечать маме, когда она так звонит, это крайне недостойное поведение сына. Какое сейчас воспитание у молодежи? Полное неуважение к старшим. Как же не вовремя, мама? В сердцах воскликнул Фокс, принимая вызов. Вот так всегда. Девчонки с каждым шагом отдалялись, так и не дождавшись сюрпризов со стороны полицейского. Их движения становились плавнее. Но чуда не произошло. Полицейский не поддался. Фокс тяжело вздохнул. Видно, не сейчас. Время еще не пришло. И переступить через себя по-прежнему трудно. Надо опять пройти курс с психологом и попробовать заново. Вдруг повезет, и он наконец-то сможет познакомиться с какой-нибудь девушкой. Настоящей. «Ах, да. Мама. Нет, нет и нет. Мама не была старушкой, несчастной, одинокой женщиной с двумя рыжими котами, которая требует повышенного внимания со стороны сына. Напротив, с экрана на детектива томно взирала очаровательная шатенка. Сомкнув пухлые губы и отставив стакан на плетеный пляжный столик, она слегка прикрылась легким халатом и зевнула, прячась в тени большого зонта. Взгляд ее был устремлен на ревущий океан. Брис развивал большие мягкие края шляпы. Поза была явно продумана заранее. «Мама!» — взмолился детектив Фокс, напоминая о себе. «Я тут!» «О, сынок!» — растерянно произнесла женщина, отмирая и выходя из образа. «Ты мне позвонил. Как неожиданно и приятно!» Я так рада тебя видеть, мой мальчик. Все ли у тебя в порядке? Мама!» Фокс закатил глаза, шмыгнул раздраженно носом, сильно сжал рукоятку новенького самоката. «Это ты мне позвонила. Ты! И это уже в пятнадцатый раз за сегодня!» «Я?» «Вот именно!» «Сынок, быть такого не может. Я что, не понимаю, что ты на работе и занят важными делами?» «Вот именно, мама! Я на работе, а ты позвонила мне уже пятнадцать раз, а еще даже обед не наступил!» Женщина, казалось, не слышала гневной тирады, продолжая любоваться прибоем. На секунду она отвлеклась, пока сын пыхтел в телефон и подняла с песка витую белую ракушку. Заулыбалась, выбрасывая находку. «Здесь так красиво, сынок!» — сказала мама, глядя вдаль, на океан слушая шум прибоя и пропуская мимо ушей упреки сына. «Посмотри, какая белоснежная пена! Тут такие морские звезды! И представляешь, я гладила ската! Он совсем ручной! Его приручили туристы!» Женщина тонко рассмеялась, отсолютовала бокалом, продолжая. «Мне так тебя не хватает! Ты очень погряз в своей работе и совершенно не думаешь о своем здоровье!» Я бы хотела, чтобы ты увидел настоящий закат, сынок. Это так прекрасно. Возьми отпуск, сынок. Мама, я, между прочим, на работе. На работе! Тик-так, мама! Тик-так! Все кричат мне со всех сторон и подгоняют. И сейчас у меня рабочее время, и я на задании. У меня много дел. И что? Ничего, раздраженно сказал Фокс. С мамой спорить было бесполезно. «Ты всегда на работе», — отмахнулась от его слов женщина, кутаясь в полупрозрачный халат. Искоса она посмотрела на сына, и по лицу ее пробежала тень. «Не понимаю, почему ты злишься? Ты стоишь на улице, никого не допрашиваешь, не бьешь». «Я вижу, что на самом деле ты ничем не занят. Не обманывай маму, сынок, ведь так может произойти и с тобой» твои дети тоже будут тебя обманывать, и тогда ты вспомнишь маму, а меня уже не будет». Было дело. Мама как-то настойчиво стала трезвонить во время допроса с пристрастием. Фокс тогда служил первый год и только вошел в раж, как следует, любезно расспрашивая подозреваемого, и выглядел немного потерянным, когда отвечал маме, а она видела и его сбитые кулаки, и что происходило на заднем плане? Кровь повсюду. Сделала выводы, и с тех пор женщина старалась не звонить во время допросов, каким-то шестым маминым чувством, четко угадывая моменты. Но это не касалось остального рабочего времени. Мама? настороженно спросил детектив. Зачем-то же она ему позвонила, не могла ж просто так. Да, сынок. «Я тут», — напомнила о себе Фокс, давая понять, что океаном можно любоваться и чуть позже, после звонка, например. «Да, сынок», — с жаром начала мама. «Ты представляешь, сегодня бармен, наливая мне коктейль, погладил меня по руке. Это был человек. Он почти дошел до локтя. Человек меня гладил. У меня мурашки пошли по всему телу». «Ах, мама, избавь меня от этих подробностей!» Поморщился Фокс. Прохожие начали оборачиваться. Надо было выключить картинку и громкую связь. Сразу не догадался. Руки были заняты самокатом. С дороги посигналили. Фокс проводил взглядом патрульную машину, из которой зубоскалили сержанты. «Черт, теперь все управление будет знать, о чем говорит мама». «То есть...» «Ты мне не скажешь, что мне делать?» «Нет, конечно, мама». «Бессердечный». Вырастила эгоиста на свою голову. «Ладно, сама справлюсь. Тогда же интереснее. А как у тебя дела, сынок?» «Все так же, мама. Ничего не изменилось с твоего прошлого звонка». Детектив запрыгал на одной ноге, явно дразнясь. «Ведь даже полчаса не прошло». Ты хочешь сказать, что до сих пор не раскрыл дело похитителя Био? Что ты тогда делал эти полчаса? Грозно спросила мама. Нет, не раскрыл, но я на правильном пути. Представляешь? И у меня есть подозрение, что Био никто не похищает. Они уходят сами. Фокс возбужденно засопел и на всякий случай обернулся. Не подслушивает ли кто-то? Подслушивали? Все. Прохожие улыбались. «Быть такого не может», — категорично заявила мама. «Ты фантазер». «Хотелось бы, чтобы это было неправдой», — буркнул Фокс. «Я ошибался. Но чутье меня никогда не подводит». «Знаю я твое чутье». Женщина привычно отмахнулась от слов сына, ни во что его не ставя. «Мне кажется, ты одержим, Био, как и твой дедушка. Вы все мужчины такие». Ничего я не одержим. Тебе кажется, мама? Вот и дедушка так говорил. Обманывал свою семью, свою жену, меня. А потом ходил два года к психологу, чтобы снова после био настроиться на женщину. Мама торжествовала, но недолго. Нахмурилась. Может ли это генетически передаться? Она задумалась. На мне не отразилось, она внуки вылезла. Надо изучить вопрос. Интересно. Мама, я не одержим киборгами. Частично это было правдой, и Фокс поспешно добавил на тот случай, если мама догадалась и была в его квартире в его отсутствие. По крайней мере, не настолько, чтобы не интересоваться женщинами вообще. Просто это мое дело, расследование по похищению Био. Такая женщина, как мама, запросто могла замести за собой следы, и почистить память всех его биоподруг. А их дома было три. Первая — с 15 лет. Жалко выкинуть. Остальные — настоящая находка. Купил по акции, практически даром. Такого момента обычно полжизни ждут и могут не дождаться. «Они тебя волнуют?» — живо спросила мама. «Ну, признайся, маме!» «Кто?» — оторопело спросил Фокс. Женщина сузила глазами медля с ответом. Ее рука, державшая бокал, от напряжения дрогнула. «Ну, живые. Настоящие». «Женщины? Конечно, волнуют. Они такие классные!» Авторитетно заметил Фокс, снова противно взмокая. Маме было врать непросто. «Хорошо. А что с Био? Что с твоим трудным делом? В чем загвоздка? Я не понимаю». «Сложное дело, очень запутанное». Детектив сокрушенно покрутил головой, показывая, как ему тяжело. «Не придумывай, сынок», — отмахнулась мама. «Ну подумай, куда может уйти Био от человека? У них же привязка, симбиоз. Конечно же, их воруют, перепрошивают и продают на вьетнамском рынке. Я тебе, как мама, это говорю. Прислушайся, мама плохого не подскажет, мой мальчик». «Тебе надо срочно проверить вьетнамские рынки. Это дело пяти минут. Потом ты закроешь свое расследование и прилетишь ко мне». «Но это не так, мама. Это точно не дело пяти минут». «Что не так? Слушай, что говорит тебе мама». «Я прислушаюсь, мама. Обязательно». «Хорошо, сынок», — похвалила мама. «Давай, раскрывай скорее дело и прилетай ко мне». «Будем смотреть на океан. Сущий пустяк ведь. Чего ты там тянешь?» «Так, сынок». Голос женщины изменился, становясь томным. «А кто к нам идет? Да это же мой утренний бармен. Какая милость. Я тебе перезвоню, сынок, в обед. Узнаю, что ты там ешь. Пока, милый, пока». «Пока», — пробормотал Фокс в уже гаснущий экран. «Мама у тебя! Огонь!» – одобряюще сказал проходящий мимо подросток. Детектив посмотрел на узкую спину неторопливо удаляющегося от него. Пацан, почувствовав взгляд, помахал рукой, не оборачиваясь. «Арестовать, что ли?»